— Да, вроде как мест себе не находит, — осторожно заметил Светберг. — От боли, — сказал Стэн Виден. Он повернулся за движку и вошел в денник. Схватился за недоуздок, и лошадь почти тотчас успокоилась. Видан наклонился, рассматривая левую переднюю ногу. Светберг тоже осторожно перегнулся через решетку, стараясь разглядеть, что там такое. — Нога опухла, — сказал Стэн Виден. — Видите? Светберг ничего не видел, но кивнул в знак согласия. Стэн Виден некоторое время поглаживал лошадь, потом вышел из динника. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал Светберг. «Пойдемте в дом». В доме, в неприбранной гостиной, Светберг увидел на диване какую-то пожилую даму. «Не очень-то вписывается в здешнюю обстановку», — подумал он. Дамбла в элегантном дорогом костюме, сильно и при дорогих украшениях. Виден заметил его взгляд. «Она ждет своего шофера. Тот заедет за ней», — пояснил он. «Это владелица двух лошадей, которых я тренирую. Ах, вот как!» «Вдова мостостроителей из Треллеборга», — сказал Стэн Виден. «Скоро она уедет домой. Заезжает временами, просто сидит здесь. По-моему, она очень одинока». Последние слова Стэн Веден произнес с сочувствием, которое удивило Сведберга. Они устроились на кухне. — Не знаю толком, зачем я приехал, — начал Сведберг. Вернее, это-то я знаю. — Я приехал просить вас о помощи, но понятия не имею, с чем все это будет сопряжено. Он рассказал о доме возле карьера, недалеко от тумелилы. Стэн Виден. Покопался в кухонном шкафу, набитом бумагами и программками скачек, наконец извлек грязную рваную карту и разложил ее на столе. Светберг огрызком карандаша показал, где находится дом. — Я не имею представления, что намерен делать Валандер, — сказал Светберг. — Зная так, что он хочет встретиться с Коноваленко один на один. Не желает рисковать из-за дочери. Это, конечно, понятно, но вся штука в том, что Валандер нипочем не обезвредит Коноваленко в одиночку. — Значит, вы хотите ему помочь? — Светлак кивнул. — Но и я в одиночку не справлюсь. — А кроме вас обратиться мне не к кому, потому что полицейских привлекать нельзя. Вот я и пришел сюда. Вы его знаете, вы его друг. — Пожалуй, — сказал Станвиден. Пожалуй, — удивился Светлак. Мы действительно давно знакомы, но уже лет десять не общаемся. Я не знал. Я думал, все иначе. Во двор заехала машина. Стенвиден встал, проводил вдову. Как видно, я ошибся, думал Сведрик. Стэнвиден не был таким близким другом Валандра, как я полагал. Какой у вас план? Стэнвиден вернулся на кухню. Святберг рассказал. В девятом часу он позвонит Валандеру. Тот, конечно, не сообщит ему, что именно сказал Коноваленко, но, может быть, удастся хотя бы выяснить время встречи. Зная время хотя бы приблизительно, он вместе и с кем-нибудь еще ночью отправится к той усадьбе и спрячется там на случай, если Валандеру вдруг потребуется помощь. Стенвиден слушал с непроницаемым видом. Когда Святберг замолчал, он поднялся и вышел из кухни. «В туалет, что ли, пошел?» — подумал Светберг, но Стэн Виден вернулся с ружьем. «Попробуем помочь ему», — коротко сказал он, потом сел и проверил ружье. «Светберг выложил на стол табельный пистолет, показывая, что он тоже вооружен». Стэн Виден скривился.